Дэвид Эннендейл Железная истина Выли сирены, взрывы сотрясали обстреливая Обстреливаемых с обеих сторон ударный крейсер железных рук шел на прорыв. Нет смысла уклоняться, когда слева повелители ночи, а справа альфа-легион. Можно лишь выбрать врага пустотные щиты зажатого огнем двух меньших крейсеров корабля сверкали словно новое солнце так ярко что на мгновение окуляры не показывали ничего кроме ослепительных вспышек стоявший у командной кафедры капитан Доринатик повысил хриплый бионический голос перекрикивая вой сирен и грохот вторичных взрывов сержант гальва «Доложите о повреждениях!» «Пустотные щиты, пробиты по левому борту, капитан!» «Пожар на посадочной палубе и в казармах сервов!» «Запечатать отсек! Перенаправьте энергию на щиты!» Стоявший на посту, прямо под кафедрой Гальва, покосился на капитана. «Капитан, но выжившие!» Резкий взмах руки заставил его умолкнуть. «Они уже мертвы!» «Все в этом отсеке потеряны! Мы к ним не присоединимся! Исполняй штаб тебя!» «Будь проклята арифметика войны! Будь проклят гор! Будь прокляты вероломные изменники, заполонившие близкую орбиту из твана пять обломками кораблей и пламенем предательства, в котором сгорала мечта императора! И будь проклят я!» Гальва замер у пульта, капитан, ничего. Но ведь не ничего, да, не он ли смеялся бионической гортанью? Смеялся, обратившись к войнам, когда Верита столько начал полет через варп в системе Истван. Он сказал, что на самом деле легионеры знают страх, ведь он чувствует его. Страх, что примарх Ферус Манус. «Уже сокрушит мятеж магистра войны, когда они прилетят!» После Калинида, после вероломного нападения Фулгрима, едва стихли бури в Варпе, лорд Манус устремился на Истван, взяв с собой самых опытных ветеранов на самых быстрых и целых кораблях. Глупость Примарха лишила Аттика половины воинов, и когда верит Асферум, Наконец-то вышел из варпа в системной точке Мандевиля. Его ждал лад. Атик спустился с кафедры и прошел к окулярам. На дальней орбите системы Истван плыло кладбище кораблей верных воинов. Некоторые были уничтожены при попытке к бегству, но большинство просто разорвал шквальный огонь прямо на выходе из-за Материума. Вторая волна железных рук была практически истреблена. «Поворот направо!» — тихо глядел экипаж. «Кто-нибудь отстранит меня, если моя теория не подтвердится?» Битва еще не закончилась, но уже было ясно, что конец близок и ужасен. Дорин ткнул пальцем в ближайший вражеский корабль, который появился в окулярах, когда Веретас начал разворот. Я хочу, чтобы мы обрушили все на этого ублюдка из Альфа-Легиона. Если бы у него остались губы, они бы разошлись в свирепой усмешке. Так значит, личности не важны? А, Альфарий, тогда это тебя совсем не огорчит. С неторопливым величием ледника верито обрушился на цель. Ты это корабль Альфа-Легиона пытался уклониться, пройдя над эклиптикой, но слишком медленно, слишком поздно. Концентрированный огонь торпеды излучателей «Веритас» пробил пустотные щиты. Они исчезли в мерцающем каскаде, и холодные огни теты погасли за миг до того, как на корабль обрушился главный залп железных рук. Страшный удар разорвал тету пополам, Подал голос Гальва. «Повелители ночи опять стреляют!» «Учтено, сержант! Контрмеры!» Атик смотрел на разбитый крейсер. «Рулевой! Вперед!» Но Сверитосферум погрузился в рассеивающийся огненный шар на месте корпуса Теты. В пустоте обломки корабля Альфа-легиона словно обняли крейсер. Скользящее попадание вывела из строя щиты на корме по правому борту, но Веритас прорвался. Позади обломки бились о борт корабля Повелителей Ночи. Предатели пытались провести маневр уклонения, но слишком поздно. Разбитая карматеты врезалась в крейсер и словно вспыхнуло новое солнце. Это взорвался реактор. Команда радостно закричала. Из голосового аппарата Атика вырвался довольный рык. "Сержант Гальва", прохрипел капитан. "Щиты держатся едва. Путь впереди был чист". Атик повернулся к оператору вокса. "Есть ли сообщения из зоны высадки?" "Ничего, что я мог бы подтвердить, капитан". После прибытия они получали лишь обрывки вокс-сообщений, призывы о помощи тех Кто звал себя железными руками и оплакивал смерть примарха, но не отвечал на прямые вызовы крейсера. Атик вернулся к командной кафедре. — Значит, снова ложь. Он не поверит, что Ферус Манус мертв. Не поверит, пока не увидит труп примарха. И, возможно, не поверит даже тогда. Просто не поверит. Но в глубине души Аттик знал, что больше никого не спасти из зоны высадки, и чувствовал, что унесет с собой ненависть в могилу. А успех Гальвы взвыл об опасном сближении. Впереди — обломки крупных кораблей. Аттик больше не мог вздохнуть. Так много слабой плоти ушло, сменилось могучим металлом, что простые человеческие привычки стали ему недоступны, и потому он просто сжал кулаки на поручнях вокруг кафедры. — Мы должны отступить, — зарычал капитан, — если никто из верных воинов не выжил в бойне на поверхности, что тогда? Что будет с нашим легионом? Вокс-оператор резко повернулся к кафедре. — Сигнал! Громовые ястребы! Два! На подлете с поля обломков! «Запрашивают помощи!» Арифметика войны вновь встала перед глазами Аттика. нас на основную АЭС!» Раздались гудки, треск помех. Затем голос. «Это сержант сто 139-я рота Саламандр! Наш транспорт уничтожен! Нужна поддержка!» Атик посмотрел на тактические гололиты. Союзных кораблей осталось так мало. Лишь «Веритас» был достаточно близко и даже обладал иллюзией свободы действий. Но арифметика войны безжалостна. «Увы, сержант, мы ничем не можем помочь. Это ударный крейсер 10-го легиона «Веритас». У нас на борту твои братья и воины гвардии «Ворона». Многие погибли, чтобы их спасти. Это ничего не значит? С вами наш примарх». Повисла неловкая тишина. «Нет? Тогда, увы. Три легиона сражались во имя императора и ныне истреблены. Нас бросят, забудут о жертве. Ты отдашь предателям абсолютную победу? Никто не расскажет об этом дне на Истване Пять!» Атик выругался. Он проклинал Кейдама, проклинал всю галактику. «Рулевой!» Дорин задумался, выбирая слова. «Корус на перехват! Мы возьмем их на борт!» Он ненавидел ту часть души, которая возрадовалась решению. Если бы и ее можно было заменить бионикой! Веритас шел на сближение с громовыми ястребами. С обоих бортов приближались грозные линкоры сынов Гора и детей Императора. Вокруг железных рук смыкалась удавка. Крейсер еще замедлялся, чтобы принять на борт корабли, а предатели уже открыли огонь. Посадочная палуба правого борта закрывалась, когда в левый ударили торпеды, и без того ужасные повреждения стали катастрофическими. Грохот взрывов посрамил бы любой гром. Через командный интерфейс Атик чувствовал раны корабля так, Словно его ребра царапал нож, а клаксоны на мостике Веритас выли от боли. Но у железных рук еще был вектор спасения. Атик ударил по ограждению кафедры. «Вперед!» Веритас летел, в борту зияла огромная пробоина. Из нее в пустоту вытекал воздух, пламя и крошечные одоспешенные фигуры. Корабль содрогнулся от удара еще двух торпед. Гальва согнулся на посту так, словно экраны были его врагами, и он хотел их задушить. «Пламя распространяется, капитан! Больше сотни легионеров погибли в пустоте!» «Что во много раз больше вместимости ястребов! Уверен, наши гости того стоили!» «Вот оно!» Окончательное изгнание милосердия из души, запоздавшее на одну битву, гибель последней слабости. И теперь, когда остался лишь один отчаянный путь, Аттик ощутил могильное спокойствие. «Совершить прыжок!» Сержант уставился на него. «Капитан, наш корпус пробит!» «Совершить прыжок! Немедленно!» Варб двигателей верит Асферум, изрыгнули пламя, поврежденный корабль взвыл, смещаясь между реальностями, и Атик заглянул в пасть будущего, такого же неуверенного и безжалостного, как и он сам.